«Трон в прахе». Каменное седалище перед портиком латеранской базилики называется в рассмотренных церемониальных книгах, прежде не встречавшимся странным термином. «Стеркората» или «стеркорария». Вряд ли это название народное. Наши источники приводят полностью фразу из первой книги царств, глава 2, стих 8, где говорится, что «из праха подъемлет он бедного», избрение возвышает нищего посаждая с вельможами и престол славы дает им в наследие библейское выражение дестеркор пауперям из праха бедного присутствовало уже в 85-й формуле древней книги дня либер диурнус в которой новый папа сообщал о своем избрании давно ли использовался такой трон трудно сказать с уверенностью можно утверждать, что библейская фраза появляется в текстах после многих столетий в XII веке. Английскому хронисту она понадобилась, чтобы сказать о своем земляке, папе Адриане IV, 1154-1159, в контексте, напоминающем риторику смирения, с которой святой Бернард обратился к Евгению III, 1145-1153 годы. На это совпадение стоит обратить внимание, потому что оно свидетельствует, что тема казалась актуальной. Не противоречит этому и первое упоминание трона в прахе – «Седас стеркурата» в церемониалах конца XII века, «Альбин», «Ченчо» и другие. Очевидно, значимость этого, возможно, самого сильного символа самоуничижения, когда-либо использовавшегося римским пантификом. Ведь на лицо связь между сидением и словом «стеркус» – навоз, глина, грязь, отбросы, экскременты. На вершине славы и богатства папа должен вспомнить о своем прежнем человеческом состоянии и смириться. Так поступил Авраам, когда оказался лицом к лицу с Богом, о чем Петр Домиани поведал в письме Александру II. Вместе с тем обряд религиозно преображает избранника. готового отныне воссесть на трон славы. Трон в прахе стоял на мраморном постаменте, современном ему или чуть более позднем, украшенном горельефом со змеями, львами и драконами, типичными для символики раннесредневековых тронов, вдохновленной библейским пониманием государя побеждающего чудовищ. Не зря Лондонский кодекс ставит трон праха в ряд с императорскими и сравнивает с парфирными. Его функция – оппозиция между самоуничижением и царственностью папского служения. Папа садится на седалище не один, его с честью усаживают кардиналы. Этот жест отражает исключительное право кардиналов на избрание понтифика, зафиксированное декретом о выборах папы 1059 года. Сопровождая папу к трону в опрахе, кардиналы через обряд начинают в сложный поиск равновесия между самоуничижением и почтением к власти аналогия с ритуалом пепла на лицо сидеть и лежать а что с парфирными сидениями в них тоже скрыта символика бренности. начнем с того что название данное Альбино и Ченчо, говорит о том что их считали высеченными из парфира имперского мрамора по преимуществу, потому что он красный, словно пурпур. На самом деле эти седалища из мрамора сорта Росса Антико, считавшегося все же очень ценным и использовавшимся со времен республики. Уже жизнеописание Ганория II говорит, что по своей изогнутой форме они напоминают греческую букву Сигма, и это подсказывает их связь с сиденьями в общественных купальнях. который можно было видеть неподалеку. Оба порфирных сиденья, стоявшие перед латеранским дворцом, вместе представляли собой что-то вроде двойного трона. Византийский императорский трон в зале консистории, стоявший на порфирных ступенях под балдахином, опиравшимся на колонны, на самом деле тоже был двойным. По будням император сидел на правом позолоченном сиденье, по праздникам на левом, пурпурном, в знак особой торжественности. Во время некоторых официальных церемоний троны ставили рядом. Государь сидел на троне Аркадия, пустым оставался трон Константина. В жизнеописании Пасхалия II сиденья еще называются курульными, как в Риме называли кресла магистратов. А в жизни жизнеописании Ганория II описываются как унциальная сигма и, следовательно, идентичны парфирным. Переход от курульных кресел к парфирным тронам Имитацию империи» – это доказывается историей памятников. Традиционно в так называемых станционных церквях Рима во время своих мес папа пользовался либо переносным креслом, кафедра или фольдисторий, которые ставили в атриуме или перед храмом, либо мраморным синтроном в алтарной апсиде. 6 мая 1123 года Альфран Камерарий Каликста II 1119-1124 годы, заключившего Вормский конкордат, преподнес в дар церкви Санта Мария ин Космедин отреставрированный папский трон. К древнему мраморному креслу, имитировавшему античную селла Курулес, прикрепили на подлокотниках львиные головы, снятые из какого-то античного сиденья, принадлежавшего магистрату или даже государю. В результате такой реставрации получилась смесь курульного кресла и мраморного трона. Прообраз следует искать в библейском образе Соломонова трона. Именно так удалось отличить этот трон от традиционных форм фальдистория и солиум, относившихся как к императору, так и к епископу. Трон в Санта-Мария-Инкосмедин ин Космедин выражает тему империум. Это, несомненно, символ монархических притязаний папства, Хотя нельзя исключать и влияние украшенного двумя львами мраморного трона в Ватиканской базилике святого Петра. Избраннику, сидящему на правом парфирном кресле, приор базилики святого Лаврентия при Дворце, который относится к святая святых, передает посох и ключи. Этот посох, отличающийся от епископского, папская инсигния, Впервые упомянуто у Лиутпранда Кремонского в рассказе о низложении папы Бенедикта V на Римском соборе 964 года. Тогда папа снял палли и отдал посох сопернику, который сломал его, чтобы показать, что Бенедикт больше не папа. Согласно жизнеописанию пасхалия II, новоизбранный понтифик с посохом в руке садится на оба кресла. Уже став хозяином дворца, он приводит обряд избрания к логическому завершению, обходя различные помещения, предназначенные только для него. Значит, посох был символом власти, связанным с обладанием дворцом. Альбин и Ченчо тоже определяют его как знак власти и исправления – «Regiminis et correctionis». Однако, направляясь к другому трону, папа посох возвращает, То есть по дворцу он ходит уже без него. Ключи тоже не просто от базилики и от латеранского дворца, потому что, по словам Альбина и Ченчо, власть закрывать и открывать, вязать и разрешать дана исключительно Петру, первому из апостолов, а через него всем римским понтификам. Так с этой отсылкой к Евангелию от Матфея, глава 18, стих 18 Знак владения дворцом превратился в символ апостольского преемства. Сидя на левом троне, избранник получает предметы, соединенные как бы цепочкой. На пояс подвешена сумка, содержащая 12 драгоценных камней и мускус. Пояс говорит о чистоте и невинности. Сумка – газофилациум, сокровищница, которая поможет понтифику быть служителем бедных и вдов. «Двенадцать печатей апостолы». Это имперская парадигма, римско-германский понтификал, давал подобный комментарий на сюжет из книги «Исход», глава 28, стихи с 17 по 30, где двенадцать драгоценных камней на одеянии первосвященника трактуются как двенадцать колен Израиля. Мускус добавлен, чтобы почувствовать благоухание, о котором говорит апостол. Второе послание Коринфянам, глава 2, стихи 15-16. Мы – Христово благоухание. Избранник должен быть Христовым благоуханием, воплощать аромат Христового учения. Сумка, печати и мускус висят на поясе, словно говоря о том, что чистота и невинность в повседневной жизни – непременные условия нового апостольского служения. В одном пункте сходятся все чины – Альбин, Ченчо, Базельский и Лондонский кодексы. Папа сидит, но и как бы возлежит на обоих сиденьях, Сначала на правом, потом на левом. Он садится так, как будто лежит на двух ложах. Усаживание папы на порфирные седалища у входа в Латаранский дворец представляет собой своеобразный двойной жест, призванный продемонстрировать два полюса, не соединяя их. Смертное пометование в образе ложа к которому обращаются церемониальные чины. Но уже автор жизнеописания Льва IX, 1049-1054 годы, говоря о папе на смертном одре, писал о ложе, на котором он возлежал. Кстати, оппозиция восседания на троне и лежания в гробе Присутствует в трактате «Ничтожество человеческого состояния» Лотарио де Сеньи, будущего Иннокентия III, 1198-1216 годы. Обращаясь к сильным мира сего, он утверждал, «Кто недавно восседал со славой на престоле, теперь лежит презрен в могиле». Чинопоследование, зафиксированное Альбином и Ченчо в связи с парфирными тронами – Третий и последний фазе вступления во владение латераном отличается особым акцентом на апостольское преемство и имитацию империи. Сидеть и возлежать на сиденьях, которые по такому случаю определяются как ложа, это жест, близкий одновременно ритуалу перехода к апостольскому служению Верховного Понтифика, примат Петра и проповедь Павла, и смертному пометованию для избранника. С апостолами папа рождается и умирает. Теперь нужно рассмотреть еще два новшества XII века. Они симметричны только что рассмотренными в связи с латераном жестом «сидеть и лежать». К папским посланиям, составлявшимся в канцелярии, веками привешивались на тростниковой или шелковой тесьме свинцовые печати. И в этой традиции около 1100 года произошло серьезное изменение. При Пасхалии II – 1099-1118 годы на обороте печати стали помещать опличные изображения Петра и Павла между крестом и надписями S.P.A. Sanctus Паулус» и S.P.E. Sanctus Петрус», а на лицевой стороне имя Папы с номером. Так Булла обрела окончательную форму, почти неизменную до наших дней. Матрица свинцовой печати объединяет имя конкретного понтифика с апостолами Петром и Павлом и тем самым подчеркивает апостольский авторитет его функции. Папа восседает посреди апостолов. Понтификат Пасхалия II в этом особенно интересен. Как мы помним, именно его жизнеописание в папской книге впервые описывает этапы церемонии овладения Латеранским дворцом. Два или три поколения спустя – Во второй половине XII века источники зафиксировали новую легенду, связанную с телами апостолов Петра и Павла. В описании Ватиканской базилики, посвященной Петром Малием Александру III, 1159-1181 годы, говорится, что в главном алтаре этой базилики хранится тело не только Петра, но и Павла. Это важное новшество, потому что по очень древнему преданию Их останки были погребены в посвященных каждому в отдельности базиликах святого Петра в Ватикане и святого Павла на Остийской дороге. Жизнеописание Папы Корнелия 253-255 годы из древней и почтенной папской книги рассказывало, что погребение провела Матрона по имени Луцина, ночью обретшая тела апостолов в катакомбах. В 1192 году предание с небольшим добавлением подхватил другой каноник базилики святого Петра – Роман. На алтаре, размещенном перед конфессией базилики, взвесили честные мощи апостолов Петра и Павла. От нас не должно ускользнуть совпадение, тематическое, не только хронологическое, между легендой об останках римских апостолов и раскрытой нами символикой латеранских тронов. Может быть, Альбин и Ченчо в 1189 и 1192 годах, соответственно, имели в виду, что, принимая во владение латеранский дворец, избранник садился между двумя парфирными сиденьями, представлявшими апостолов Петра и Павла, будто ложась между двумя адрами. Король Франции во время помазания должен был совершать жест, схожий с латеранским обрядом. Согласно чину Карла V, 1364 год, готовящийся к помазанию должен оказаться сидящим, почти лежащим на специальном ложе. Однако разница между папским и королевским жестами значительна. Король встает, как бы рождаясь для новой жизни после того как почти лежал. Его активная роль в том, чтобы встать, а не в том, чтобы лечь. В королевском чинопоследовании жест противоположен погребению. Когда король встает, Это не труп, направляющийся к последнему пристанищу, но тело, родившееся для новой жизни. Папа же ложится так, словно ему положено упокоиться с апостолами. Возлежание короля отличается от возлежания папы ровно так же, как отличаются друг от друга знаменитое высказывание «король никогда не умирает» и идея «папа тоже смертен». У короля два тела, у папы нет – Папа рождается и умирает с апостолами Петром и Павлом. Последние фазы вступления во владение латераном подтверждают апостольство избранника и его приближение ко Христу. Он в одиночестве входит в святую святых, чтобы почтить реликвии Христа. Архидьякон и приор базилики ведут его длинным портиком к иконам апостолов, которые сами приплыли по морю до врат священной базилики святого Лаврентия, Называемый «святая святых». Альбин и Ченчо говорят, что, войдя в одиночестве в базилику, избранник долго молится перед собственным алтарем. Базельский чин подробнее. В базилике святого Лаврентия находится алтарь, у которого никто не смеет петь мессу, кроме римского понтифика, потому что в нем сокрыты пуповина и крайняя плоть младенца Господа нашего Иисуса Христа». и молоко его родительницы внутри золотого креста, украшенного драгоценными камнями. Описание латеранской базилики уже в первой редакции, вскоре после 1073 года, сообщало, что в одном из ларцов хранится крест чистейшего золота, внутри которого пуповина и крайняя плоть Христа. Крест помазуется бальзамом ежегодно, в день крестовоздвижения, 14 сентября, когда папа и кардиналы... отправляются процессии из Святого Лаврентия в базилику Спасителя, называемую Константиновой. Лет через 20 после церемониала Григория X, 1272-1273 годы, кардинал Якопа Стефанески, присутствовавший при коронации Бонифация VIII в Риме 23-24 января 1295 года, вспоминал о самоуничижительном значении латеранских тронов. Папа взошел на кафедру Петра, взятый из праха, из пыли поднятой. Во время пребывания папства в Авеньоне латеранские сиденья не использовались, потому что остались в Риме. Это объясняет молчание XIV чина и других текстов XIV века. Агустина Патрици Пиколамини – 1484-1492 годы. Снова описал латеранский ритуал, но связывает возлежание не с парфирными тронами, а с троном праха. Это ошибка или непонимание обряда. Согласно Иоанну Буркарду, Накенти VIII, 1484-1492 годы, напротив, возлежал на каждом сиденье. Папу отвели к вратам капеллы Святого Сильвестра, куда поставили парфирные кресла без убранства. Папа сел, точнее, почти лег на правое. Папа поднялся с этого кресла и направился к левому, и там тоже возлег. Это описание следует чинам Альбина и Ченчу, но не дает никакого символического прочтения. Как бы то ни было, возросшее значение коронации, теперь уже закрепившееся, повлекло за собой неизбежный упадок латеранской церемонии и размывание ее символического значения. Это объясняет и решение Льва X, 1513 год, вовсе отказаться от трона в прахе. Мы закончили длинный путь в изучении ритуалов и риторики, связанных с темами физической бренности Папы и приходящего характера его власти. Нам нужно обобщить найденное и задаться новыми вопросами. 1. Правильно ли мы поступили, начав с письма Петра Миани о краткости жизни римских понтификов? Мы думаем, что да. Этот монах из фонте Авеланне первым написал о прахе мертвых и о пакле, о самоуничижении и обренности в письме, обращенном к понтифику. Его рассказ «Нов» – это настоящее открытие телесности Папы, понятой во всей ее специфичности. Дамиани указал на важнейшую проблему институционального масштаба. Телесность Папы свидетельствует о ее хрупкости, как физической, так и моральной. Но эта телесность, как в жизни, так и в смерти, может быть образцом для всего христианского мира. 2. История доказала его правоту. Годы Петра стали константой вплоть до XIX века. О них никогда не забывали. С XI века каждый особо длительный понтификат вынужден был искать оправдание в божественном промысле. Это касается Пасхалия II, 1099-118 годы, Александра III, 1159-1181, и даже Пия VI, ушедшего из жизни в 1799 году. То, что антипапа Бенедикт XIII проправил дольше святого Петра – оказалось дополнительным поводом для его осуждения. Урбану VIII, 1623-1644 годы. Предание приписывает утверждение, что годы Петра уже не актуальны. В 1871 году, когда Пий IX праздновал 25 лет, впервые в истории папства достигнув этот порог, памятные таблички поместили в нескольких базиликах города. 3. Удивительно, как быстро тема физической бренности папы и приходящего характера ее власти укоренилась в римской литургии и в таких авторитетных текстах, как папская книга, всего через несколько десятилетий после письма Петра Домиани. За несколько десятилетий римское богослужение обогатилось множеством обрядов, нацеленных на самоуничижение. В первой церемониальной книге римской церкви после Григорианской реформы Одиннадцатом одиннадцатом чине Бенедикта, 1143-1145 годы. Физическая бренность Папы оказывается в центре сразу трех ритуалов. С папирусом, обмоченным в масле, с пеплом и с паклей. Как мы видели, церемонии с пеплом и паклей древнее сочинения Дамиани. Но и ритуал с латеранскими креслами, с его элементами, подчеркивавшими бренность, возник не позже последних десятилетий XI века. Только папирусные подушки, упомянутые лишь однажды Бенедиктом, невозможно точно датировать в контексте истории папства. Все папские церемониалы XII века уделяют большое внимание самоуничижению понтифика. Ритуализируется вся жизнь папы от избрания, овладения латераном, до смерти папирусные подушки, и эта ритуальность возобновляется ежегодно, во время особо торжественных богослужений, на Рождество, в Пепельную Среду и на Пасху, проходивших в главных римских базиликах – Святого Петра, в Латеране и в Санта-Мария-Маджоре. 4. Такое быстрое распространение ритуалов, на первый взгляд, не слишком льстивших правящему папе, нуждается в объяснении. Парадоксальным образом, один из ответов кроется в самой сути самоуничижения – Оно возникает не для ослабления, а для усиления института. Его риторика и обрядность нужны, чтобы показать то, что возвышено – универсализм папской власти, делая акцент на том, что унижено – на бренности. Не будем забывать, что письмо Домиани пришло к Александру II сразу после его победы над соперником – епископом Кадало. Автор указывал, что как человек папа должен готовиться к смерти, но как папа он всеобщий епископ, государь императоров, царь царей, и что он превосходит в чести и достоинстве всякого живущего во плоти. В этом противоречии между природной бренностью и универсалистским превосходством, как нам кажется, ключ к пониманию того сложного ритуального и риторического дискурса самоуничижения. который мы реконструировали для периода, начавшегося в XI столетии. Неспроста самоуничижение укореняется в римском церемониальном обиходе параллельно с папской же имитацией империи, масштабно развернувшейся с середины XI века. Ритуализация бренности создала противовес имперскому величию римского понтифика, все больше превращавшегося в истинного императора. Гробница Сильвестра II теперь возвещала смерть, в то время как папы один за другим желали найти последнее пристанище в порфирных саркофагах, как императоры. Здесь оппозицию бренности и власти поддержала даже магия, влага, источаемая гробом, и шум костей усопшего папы. В ритуале Пакли роль понтифика становится пассивной, что связано с ростом значения коронации. Только пассивное участие в ритуале иллюстрирует оппозицию приходящего характера и царственности папского служения. Нетрудно привести и другие примеры. В конце XV века, когда вступление во владение латераном потеряло символическую силу, ватиканская коронация вобрала в себя образность бренности, прежде ритуально явленную латеранскими тронами. Теперь, помимо участия в ритуале пакли, Папа должен был посетить погребение усопших предшественников. 5. Письмо Дамиане побудило нас воссоздать удивительный ритуальный и риторический пласт, связанный с персоной Папы в ее человеческом измерении. Прежде всего мы увидели, как родилась риторика краткости жизни римских понтификов, основанная на непреложном историческом факте. В первом тысячелетии христианской истории ни один Папа не правил дольше святого Петра. Затем перед нами возникли две тематических линии ритуалов – бренность папы и временный характер вверенной ему власти. Для позднесредневекового папства – краткость жизни, бренность и временность власти – элементы одного порядка. Все три затрагивают папу в его телесном человеческом измерении, даже если не одинаково касаются его физического тела. Это напряженная работа по выработке ритуалов – шла в основном внутри института папства, как говорится, силами сотрудников. Определяющим оказалось участие каноника Бенедикта, составителей церемониальных чинов конца XII века, Альбина и Ченчу, всех тех, кто письменно зафиксировал различные жесты и действия. Постоянное переписывание чинов, кочевание из текста в текст и вариации не дали самоуничижению в папской среде рассеяться, Но, напротив, адаптировали его к новым условиям. Авторитетные голоса раздавались и извне: Бернард Клервозский, авторы изнищенствующих орденов, Антонин Флорентийский, Санчес Оревала, даже далекие от Рима хронисты, вроде Роберта и Стариньи, способствовали живучести риторике бренности и кратковременности. О ясновидении гробницы Сильвестра II рассказывают английские источники. Само собой напрашивается вывод – темы физической бренности Папы и краткость его власти касаются всей Церкви, потому что тело Папы принадлежит Вселенской Церкви. В этом плане интуиция Петра Дамиани исторически оправдалась. 6. Ритуализация таких тонких вопросов встречала сопротивление, в том числе среди отдельных понтификов. История церемонии с пеплом, как нам показалось, отразила напряженный поиск нового равновесия между ритуально озабоченной физической бренностью папы и почтением к высочайшей власти, которой он обладает. В Риме паклю приняли не сразу, как в Византии, но только в рамках богослужения, дважды в год, а не четырежды, как в Безансоне. а роль папы долгое время оставалась активной. Кости и куски мрамора понтифику не демонстрировались. Дьякон Иоанн умалчивает о легенде про гробницу Сильвестра II, хотя, кажется, знаком с ней. Интересный казус предоставлен нам анонимным церемонимейстером, свидетелем событий. В пепельную среду 1303 года Бонифаций VIII принял омовение рук, но, кажется, отказался принять пепел. Если бы так произошло, он совершил бы обряд очищения, но не бренности, избежал бы ритуального подчинения члену кардинальской коллегии. Автор генуэзских аналов в деталях расписывает случай, из которого явствует, с какой неприязнью Бонифаций VIII отнесся к ритуалу пепла. Там можно прочесть, что в пепельную среду новоизбранный архиепископ Генуи, францисканец Паркетто Спинола, 1299-1321 годы, находясь в Риме, хотел получить пепел от папы. Но тот якобы не посыпал его на голову, как предполагалось, а бросил в лицо, в свое оправдание спародировав слова обряда «Помни, что ты гибелин, и прахом станешь вместе с гибелинами». Пантифик даже лишил архиепископа Сана, потому что решил, что его семейство приняло у себя кардиналов-колонна, его злейших врагов. Если анекдот соответствует истине, Значит, Бонифаций VIII наделял пепельный обряд уничижительным значением, но скорее политическим, чем религиозным. Возможно, поэтому он и попытался сам от него отказаться в 1303 году. 7. Петр Дамиани предупреждал, жизнь и смерть папы должны служить образцом всем христианам. Не только краткостью, но и образцовостью папа отличается от прочих государей. Папе важно все его человеческое естество, не только бренность, но и совершенство образа жизни. Поэтому в Древнем Риме вербена под головой усопшего служила обожествлению, а в аналогичном папском ритуале папирус, обмоченный в масле лампады, давали папе на благословение и хранили до его смерти. Тело папы преображается, рождается и умирает в апостольстве – освещается и благословляется, пусть и сохраняя собственную бренную природу. Папа отличается от других государей, потому что его власть двойственна, она светская и духовная. И здесь возникает еще один вопрос. Сохранила ли римская церковь в интересующей нас века внимание к риторике и ритуальному оформлению безгрешности жизни папы, сопоставимая с тем, которое уделялось теме бренности и кратковременности? Не идет ли и здесь речь об одном из основных аспектов истории тела Папы как раз из-за особой природы папской власти? Чтобы разобраться в этой новой проблеме, нам придется на время отвлечься от физической природы фигуры Папы и проследить историческое развитие ее институциональной составляющей.